Гостеприимный дом Мейндорфа как в Берлине, так и в Петербурге был местом, куда приятно было прийти, чему немало способствовала его супруга по-мужски умная женщина, благородная, глубоко порядочная, приветливая, еще более ярко, чем ее сестра госпожа фон Фриц во Франкфурте, подтверждавшая эту истину, что в семье графов Буоль наследственный ум был леном, передававшимся по женской линии.